Глава четвертая. Деревня встретила нас с гомоном местной ребятни, что носились по единственной широкой улице. Детишки, видно, весь день помогали родителям по хозяйству, а теперь, почувствовав волю, оглашали воздух веселыми воплями. «Ай да на чудище смотреть!» Махнул рукой толстощёкий мальчуган лет десяти, на голову выше других а потом засунул в рот два пальца и свистнул не хуже соловья-разбойника. Крикливая рава и ребятня рванула вдоль улицы к центру деревни. В таком возрасте дети тянутся ко старшим и во всем им подражают. Я невольно вспомнила о племяннике, симпатичном мальчишке восьми лет, и грусть накатила волной. Любила с ним возиться. На маленькую стипендию умудрялась покупать ему сладости и игрушки. Всё, не буду думать о прошлом, иначе от тоски сойду с ума. Ничего уже не вернуть. Надеюсь, родители утешаются внукам, а старшая сестра поддержит их в старости. Мне же только остается строить по-новому свою жизнь и стараться с оптимизмом смотреть в будущее». «На окраине села стоял дом, внешним видом напоминающий хижину Марциуса. К нему-то мы и подошли. Я надвинула на нос капюшон, не очень-то веря в иллюзию». Старик постучал. Дверь открыл мужчина средних лет с густой бородой и веселыми светлыми глазами. «Пусти путников переночевать, добрый хозяин», произнес Марциус, слегка поклонившись хозяину. Мужичок внимательно оглядел нас. «Кто такие будете? Как вас звать величать?» Ответил он дружелюбно. «Марциус, я маг и гадатель», — согнулся в пояс мой проводник. Я на всякий случай повторила его движение. Рука мага тут же легла мне на затылок, не давая выпрямить спину. «А это племянник мой, Злат. Держим путь в градовец на ярмарку». Хозяин дома, видимо, таким объяснением удовлетворился. Открыл дверь пошире и отступил. «А чего не пустить людей хороших? Правда, места в доме маловато, у нас прибавление в семье. Но ночи еще теплые, можно на сене в сарае переночевать, и ужин как раз готов». «Будем рады любому приему, заверил Марциус. Я активно закивала, подтверждая его слова. «Нам и нужна-то малость. Крыши над головой, чтобы от дождя укрыться, да стены, чтобы от ветра холодного спастись. Ну, то и другое у нас найдется. В доме оказалась хозяйская молодая жена и четверо детишек-погодок, тихо сидящих за столом. Они перестали усиленно работать ложками, едва увидели нас. Пятого ребенка, младенца, женщина кормила грудью. Когда мы вошли в единственную, но довольно просторную комнату, она приветливо улыбнулась нам, а затем отвернулась, не желая смущать. Хозяин усадил нас за общий стол и подвинул деревянные миски с кашей. Мне она напомнила пшено с молоком. На столе стояли блюда с обычной деревенской едой. тушенные овощи, что могли собрать с огорода, свежие фрукты из сада, ягодный напиток — И все выглядело таким вкусным, что рот моментально наполнился слюной. Мне пришлось все-таки снять капюшон не хотелось ловить на себе удивленные взгляды. А заодно меньше двигаться и больше молчать, чтобы никто не заподозрил крупногабаритную девушку под личиной хилого юноши. Слишком поздно пришла мне в голову мысль, что парень это не только внешность. «Быть парнем нужно учиться. Походка, жесты, интонация. Если я не хочу, чтобы меня раскусили, придется создать новую личность». Одно утешало. Макс сказал, что когда мы уйдем из этого дома, никто из его обитателей не вспомнит моё лицо. «Надеюсь, он знает, о чём говорит». После сытного ужина хозяин дал нам теплое лоскутное одеяло, проводил до дверей сарая, а потом ушёл в дом. Марциус быстро соорудил себе из соломы подобие ложи и сверху накрыл своей курткой, чтобы не кололо бока. Причем устроился он поближе к стене. А моих сил только и хватило, что бухнуться в кучу сена посреди сарая и застонать от блаженства. «Наконец-то!» Наконец-то я высплюсь и отдохну. Как бы не так. Я думала, что как только закрою глаза, тут же провалюсь в сон. Как же. Марциус уже давно мирно похрапывал, а я по-прежнему пялилась в потолок. Фуджинатура дурная. Как только о чем то переживаю, не могу спокойно заснуть». В голову лезут всякие мысли и тревожат душу. Да еще все тело болит после дневного марафона. Мышцы ноют. Кажется, я за всю жизнь столько не ходила пешком, как за один день в этом мире. Попробовала с телефона почитать немного, не помогло, только еще больше тоска навалилась. Может, если пройдусь по свежему воздуху, то успокоюсь и сразу засну? Тихо, чтобы не беспокоить старика, я поднялась и выскользнула из сарая. Свет в домах был погашен, но луна, как голубой алмаз в звездном обрамлении, ярко освещала улицу. Страха не было. Даже осознание того, что я в другом мире, сейчас не тревожило. Наоборот, напряжение, что я чувствовала в сарае, внезапно отступило. Я облегченно вздохнула и решилась на небольшую прогулку. Пройдусь до конца деревни и вернусь обратно. Улица пустая, вся как на ладони. И ничего со мной не случится. Брела задумчиво, глядя под ноги и изредка осматриваясь. Дома вдоль улицы стояли редком, похожие между собой, как братья-близнецы. Я вдыхала ночной воздух, наполненный сильным ароматом цветов и зелени. Его даже запах печного дыма и навоза не мог перебить. К центру деревни улица расширялась. И вот тут я заметила сгорбленную крупную фигуру, сидевшую на корточках посреди деревенской площади. Луна скрылась за тучами. Я остановилась, вглядываясь в полумрак. Что тут делает человек ночью, да еще в такой позе? Может, перепил маленько и не дошел до своего дома? Фигура шевельнулась, раздался металлический звон. Почему-то я подумала, что это мужчина, причем абсолютно лысый. Свет луны отражался в его гладком черепе, а за спиной торчал столб. Присмотревшись, я тихо ахнула. У бедолаги на горле темнел железный ошейник, к которому тянулась тяжелая толстая цепь. Он что, прикован к столбу? Не успела я удивиться, как тут же замерла от страха. Луна как раз выплыла из-за облаков. На моих глазах горб на спине существа начал расти, потом раздвоился. Тень поползла по земле. Существо повертело головой и расправило перепончатые крылья, потянулось, чтобы пустить кровь по затекшим э, конечностям, а потом вновь сложило их. Тут же вспомнились мальчишки, что шли смотреть на чудовище, и их увлеченные крики. Не о нем ли они говорили? Лысое, крылатое существо напряженно замерло, почувствовав мое приближение а потом, оскалившись, развернулась ко мне. дернулась собираясь то ли напасть, то ли отразить нападение. Казалось, и цепи не остановят его. Вон как бугрятся мышцы под простой одеждой. Я машинально отступила на шаг. Но страх, только что полший ознобом по позвоночнику, вдруг испарился. Меня охватило спокойствие Такое теплое, умиротворяющее, что я не сдержалась и улыбнулась странному незнакомцу. Да, видок у него был пугающий. Мощная мускулистая фигура однозначно принадлежала мужчине, э, скорее парню лет двадцати. Лицо портила выпирающая челюсть, массивная, с рядами торчащих клыков. И пусть всем своим грозным видом он показывал, что не потерпит побоев, в его глазах я не увидела злобы или желания убивать. Скорее, сработал защитный рефлекс. Не сразу, но я поняла, что отлично вижу его. И даже свежие кровоподтёки, что покрывали его кожу наравне со старыми ранами. И это при том, что на улице довольно темно. Решив, что обдумаю свое суперзрение позже, осторожным жестом протянула руку к пленнику. У меня было стойкое ощущение, что он не опасен. Не знаю, откуда оно взялось, вроде никогда особой интуиции не отличалась, но сейчас почему-то беззаговорочно доверилась внутреннему чутью. «Может, и зря». От моего движения пленник резко сгруппировался, спрятал голову за локтем и зашипел, а в меня ударила волной боли и страха. Я покачнулась, едва не сметённая с ног. Не сразу, но поняла — это были не мои эмоции. Думал, что я хочу ударить его, но нападать я вовсе не собиралась. Похоже, бедолагу не раз жестоко избивали, если он боится любого движения в свою сторону. Внутреннее спокойствие сменилось нахлынувшим состраданием. Он решил, что я пришла его мучить. Где-то внутри попытался подать голос здравый рассудок, бежать бы мне, не оглядываясь в целях самосохранения. Но в этот момент наши взгляды случайно столкнулись, и меня поразили глаза получеловека, полу... не знаю кого... Никогда таких красивых не видела. Большие, выразительные, завораживающие своей мистической глубиной. Они принадлежали разумному существу и в то же время неведомому созданию. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — произнесла я как можно ласковее, чтобы успокоить незнакомца. «Сама не знаю, что откуда во мне взялось». Вроде никогда котят с улицы домой не таскала, но сейчас мне хотелось сделать именно это — спасти несчастного, что сидел на цепи. Причем даже мысли не мелькнуло, что он может быть опасен, а наказание — справедливым. Судя по взгляду, пленник растерялся. Он отодвинулся на согнутых ногах и шевельнул крыльями. «Не привык, наверное, что к нему так обращаются». «Я вижу, что ты меня понимаешь. Почему тебя посадили на цепь?» Парень продолжал настороженно поглядывать на меня из-под хмурых бровей. Я решила применить обманный метод. «Раз не хочешь говорить, тогда я пойду». Равнодушно пожала плечами и уже развернулась, как услышала в спину. «Они думают, что это я зарезал корову». Голос хриплый, грубый, как раз под стать мускулистой фигуре и будто вытесанному из камня лицу. Сработала. Я сдержала улыбку и повернулась к пленнику. «А это сделал не ты?» «Я не зверь», — рыкнул в ответ. «А кто?» Задала я, казалось, простой вопрос. Но парень неожиданно завис, как телефон с переполненной памятью. «Я полукровка», — ответил он после небольшой заминки. «Отец — горгулья, а мать родом из этой деревни». «Почему же с тобой так жестоко обошлись? Ты же не чужак им?» «Его удивил мой вопрос». «Я не помню иного обращения. Отца не знаю. Мать родами умерла, другой семьи не осталось». Да и не любит местный народ полукровок. С детства выживаю только тем, что выполняю тяжелую работу в поле. Теперь понятно, откуда такие мышцы. Он продолжал говорить, стараясь не смотреть на меня. Я чувствовала, что ему тяжело это вспоминать. Когда у старосты пропала корова, все жители деревни принялись ее искать. Я нашел первым во враге Освежёванный труп. И все решили, что это сделал ты. Да. Да ка предположу, на твоих руках и одежде следов крови в тот момент не было. Не было, подтвердил полукровка. Вот народ, возмутилась я. Лишь бы сделать виноватым. Нашли козла отпущения. Кого? Неважно. Отмахнулась. «Что же мне с тобой делать-то?» Задумалась, потирая подбородок и поглядывая на пленника. Что-то внутри меня зудело назойливой мухой. Требовало, чтобы я оказала помощь этому парню. Интуиция? Шестое чувство? Или вдруг во мне открылось предвидение? Да кто его знает? Главное, что отмахнуться не могу. Тряхнув головой, бесстрашно шагнула к столбу. Я. И бесстрашно. Решила, что буду удивляться потом. Парин насторожился, принюхался. Он не спускал с меня напряженного взгляда. Надо же. Боится. А должно все происходить наоборот. Я же невольно вспомнила, как подожгла хижину Марциуса. Тогда я была очень зла. Видимо, потому и сработали дарованные силы на чистых эмоциях. Может, и сейчас получится их использовать, если очень захотеть спасти бедолагу. Как-никак, магия у меня есть. Научиться бы ею пользоваться? Не попробую, не узнаю. Все еще испытывая возмущение за несправедливое наказание ни в чем невинного существа, прикоснулась к цепи. Представила, что мои чувства это огонь, что в моих жилах бурлит раскаленная лава сконцентрировалась на языках внутреннего пламени и послала мысленный импульс ладоням. Не успела еще осознать, что случилось, а железо уже стало мягким, как глина в моих руках. Потекло, глаза у пленника моментально расширились, да и мои полезли на лоб, я даже не ожидала, что смогу это сделать. Но цепь разомкнулась. Меня охватило радостное облегчение. Губы сами расползлись в улыбку, когда я то же самое проделала с ошейником, благо он не так сильно прилегал к шее. Я все боялась обжечь нового знакомого. Пришлось очень близко наклониться к нему. Здоровяк притих, тарящий на меня большие глазищи. Дикий какой. Не привык, что о нем проявляют заботу и дотрагиваются так осторожно. «Лети, птичка!» — напутствовала я, когда цепь, звякнув, упала на землю, а здоровый детина встал во весь рост. Вместе с ним выпрямилась и я. Он оказался выше меня на две головы, на три размера шире в плечах. Ого, ну и громадина. Невольно сделала шаг назад. Смелость моя поубавилась. Если бы пленник не сидел на курточках, я бы с трудом дотянулась до его шеи. От моего оценивающего взгляда парень смутился. «Я не могу летать», — буркнул в сторону. «Почему?» «Наверное, с моей стороны это было бестактно, но я уже задала вопрос». «Я полукровка». «И что, крылья же есть?» Он вздохнул. «Они неразвиты». «Надо же, мышцы на руках нарастил, а летать так и не научился». «Для полета они слишком маленькие», — пояснил парень. «Понятно», — ответила я. «Но я вообще-то образно выразилась. На твоем месте я бы навсегда покинула деревню. В других местах тоже можно заработать на пропитание». Я уже подумывал об этом. Здоровяк уже сделал несколько шагов, как вдруг остановился, переминаясь ноги на ногу. Явно хотел что-то спросить. «Могу я узнать твое имя?» Решился все же задать вопрос. Я машинально ляпнула. «Злата, пришлось мысленно дать себе по мозгам». «Ой, дура, зачем мне маскировка, если так легко рассказываю о себе?» Проще повесить табличку на лоб с именем и паспортными данными. «Типа, ау, соколики, туточки я, берите меня голыми руками». От досады прикусила губу. Девушка, значит, полукровка даже не удивился. Я так и думал: а меня зовут. Тут он замялся, словно давно не произносил свое имя. Хармс, вымолвил наконец. Очень приятно, зачем-то ляпнула я. И мне тоже, произнес он смущенно. И как же ты догадался, что я не парень? осторожно поинтересовалась, о себе мысленную зарубку поставила, что нужно вести себя осмотрительнее. Пахнешь ты по-особенному, признался Хармс, которого я мысленно называла Горгушей, повел носом, принюхиваясь и протянул. Вкусно. Он даже глаза зажмурил от удовольствия. Я, пишев, уставилась на него. «Вкусно? Это я-то? После дневного марафона?» «Да я не то что попахиваю, я источаю тот еще аромат». Как только представится возможность, тут же приму ванну или хотя бы скромненький душ. «Не бойся, я твой секрет никому не скажу». Теперь он смотрел на меня с благодарностью, без намека на страх. «Можешь мне верить». «А я внезапно поняла, что передо мной больше не пленник, не жертва, а уверенный в себе молодой человек, пусть и странной наружности». Он улыбнулся открыто, продемонстрировав полный набор клыков, и добавил. «Спасибо, что помогла мне. Мы еще встретимся, Злата». «А вот это вряд ли. Ты обо мне забудешь, приятель». И не вспомнишь, как я выгляжу, даже если тебя будут пытать. Парень бесшумно скрылся за домом. Я тоже решила не задерживаться на месте преступления. За освобождение преступника жители деревни поголовки явно не погладят. Оглянулась по сторонам. Вроде нет никого. И поспешила обратно на синовал. «Спала я в ту ночь превосходно».